Если попытаться описать звук этого силового поля, когда оно кружило вокруг D-173, но ну, сначала был такой жужжащий звук, который быстро превратился в гудящее шипение, а потом усилился до грохота, как бурный поток. Поле имело вокруг себя оболочку из чистого электричества. Этот поток был таким сильным, что почти выбил меня из равновесия. Если бы все мое тело находилось внутри этого поля, меня бы наверняка швырнуло на пол, на палубу моего собственного корабля. К счастью, не все мое тело было внутри этого силового поля, так что меня не опрокинуло, когда оно достигло максимальной силы и плотности. Я повторяю плотности, моя рука была вытолкнута тем полем. Почему я не подвергся электризации, когда моя голая рука касалась этой оболочки из электричества? Наверное, потому что на мне были высокие матросские резиновые сапоги и зюдвестка. Люди из УМИ до сих пор не знают, что в тот раз произошло. Они говорят, поле было перекручено. Альенда, правда, признает, что слегка приукрасил свой рассказ о последствиях эксперимента для матросов. По его словам, он сделал это из опасения, что Джессуп добьется у правительства ускорения исследований в области единой теории поля и просто хотел отпугнуть его. По его словам, он боялся, что результаты подобных исследований попадут в неправедные руки и будут иметь ужасные последствия. Официальная история наверняка фальшива. Теперь об истории с газетными заметками. По словам Альенда, их было две. Первую он якобы прочел в одной из дневных газет Филадельфии. Она касалась происшествия в баре, когда у некоторых матросов, возможно, с экспериментального корабля, проявились странные симптомы, которые были отнесены насчет воздействия силовых полей, используемых во время испытаний. Вторая, опубликованная, возможно, где-то в районе Норфолка, сообщала о внезапном появлении и последующем исчезновении некоего корабля путем телепортации в районе порта в Норфолке. В ходе расследования объявилось несколько человек припоминавших эти или похожие статьи в газете или журнале. Одна из наиболее часто упоминаемых статей вроде бы появилась в New York World Telegram между началом 1940 и концом 1944 года. Рейли Крэбб утверждает, что в некоторых газетах, хранящихся в библиотеке Нью-Йорка, за указанный промежуток времени отсутствуют целые полосы. По другим источникам, журналы Life и Mail, а также газета New York World Telegram помещали статьи о самом эксперименте. В статье, возможно, Life сороковых годов сообщается об экспериментах по невидимости, которые во время войны проводились под руководством одного венгерского ученого. но где в какой стране, об этом ни слова. В банковском сейфе одного из исследователей лежит фотокопия такой газетной вырезки. Он получил ее по почте от одного анонимного корреспондента, и она до сих пор выдерживала все попытки поставить под сомнение ее подлинность. Газетная вырезка, на которой нет ни даты, ни названия газеты, содержит следующую информацию. «Странное происшествие в кабачке». Прошлой ночью некоторым чиновникам городской полиции, прибывшим по просьбе берегового патруля ВМС для улаживания происшествия в одном из ресторанчиков по соседству с военно-морской верфью Соединенных Штатов Америки, пришлось испытать немалое удивление, когда по прибытии на место происшествия они не обнаружили там ни одного посетителя – По словам двух растерянных официанток, двое моряков якобы продемонстрировали акт исчезновения. «Они просто растворились в воздухе, прямо здесь», — сообщила одна из перепуганных девушек. «А я клянусь, ничего не пила». В этот момент, по ее словам, вмешался береговой патруль и быстро вытеснил всех из помещения. Состоявшаяся позднее беседа в полицейском участке не оставила сомнений в том, что вчера вечером около 23 часов в районе судоверфи действительно произошел какой-то переполох, однако в отношении необычных деталей происшествия не было дано никаких подтверждений. Некий свидетель якобы охарактеризовал случившееся как попытку двух сумасбродных баб создать себе бесплатную рекламу. Ущерб, причиненный заведению, оценивается примерно в 600 долларов. Поскольку имеется лишь фотокопия газетной вырезки, то доскональный анализ провести очень трудно. А вот провести анализ круга лиц, упомянутых в истории рассказанной Альенде, вместе с исследователями Муром и Вульфом, мы вполне можем. В письмах Альенде упоминает несколько имен. Первое. Доктор Альберт Эйнштейн. Второе. Доктор Бертран Рассел. Третье. Мой друг, доктор Франклин Рено. Четвертое. Первый офицер Моусли корабля Фьюресет. Пятое. Ричард Прайс, член команды. Шестое. Коннелли, член команды. Седьмое. Контр-адмирал Россон беннет восьмое, нынешний шеф ВМС Берг. Два первых имени общеизвестны. Доктор Бертран Рассел, никто иной, как известный писатель, философ, гуманист, пацифист, который действительно был дружен с Эйнштейном. Идентифицировать третью личность из списка оказалось не так уж просто. Поднадобилось немало времени и сил, чтобы достоверно установить, что Карлос Альенде действительно был знаком с абсолютно реальным доктором Франклином Рено, хотя имя это в действительности оказалось псевдонимом. Следующие трое лиц, по утверждению Карлоса Альенде, были моряками на борту Фьюресетта и очевидцами эксперимента. И хотя первым офицером на Фиосет действительно был Артур маусли попытка получить от него информацию о времени его службы на этом корабле разбилась о стену молчания. Долгие поиски двух других свидетелей не дали никаких результатов. Желание проникнуть в тайны высшего руководства привело к выводу, что имена реальных действующих лиц тщательно завуалированы. Этой же цели скрыть реальные события была призвана официальная история кораблей Эндрю Фьюресет и Элдридж. Если принять на веру сведения, содержащиеся в архивах, то получается, что интересующий нас промежуток времени, лето-осень 1943 года, ни один из кораблей не приближался к другому. По официальным документам у эсминца ДЕ-173, он же Элдридж, история внешне вполне безоблачная. 25 июля 1943 года корабль сошел со стапелей. Официальная церемония приема в эксплуатацию состоялась 27 августа 1943 года в Нью-Йоркском морском порту. Длина судна составляла 102 метра, стандартное водоизмещение 1240 тонн и полное водоизмещение 1520 тонн. Во время войны он выполнял краткие экспортные и патрульные миссии, конвой торговых кораблей. В 1946 году корабль был выведен из эксплуатации и до 15 января 1951 года поставлен в док, чтобы затем в рамках двустороннего оборонительного соглашения быть проданным Греции. Там он был переименован в Леон и мог еще какое-то время находиться в эксплуатации. Все чинно и гладко, и вроде бы нет причин для сомнений, если бы не рассказ «Альенде» об этом корабле. Если же рассматривать его в свете информации «Альенде», что эта официальная история Элдриджа предстает лоскутным одеялом со множеством прорех. Придется начать сначала. Первое подозрение, что не все было так, как описывается в официальных бумагах, появились, когда исследователи попытались раздобыть судовые журналы обоих кораблей. Тут Берлица и Мура поджидали сюрпризы. Оказалось, что судовые журналы Элдриджа за период с момента приема в эксплуатацию 27 августа 1943 года до 1 декабря 1943 года найти, а следовательно предоставить в ваше распоряжение не представляется возможным». конец цитаты